Он много рассказывал о скачках, о разработанной им системе, которая оставляла букмекера в дураках и позволяла ему загребать по 20 фунтов в неделю. Азартные игры, видимо, были его страстью. Он и в бильярд играл, а по средам и субботам закупал лотерейных билетов на 50 фунтов слишком. Когда им наскучило сидеть в пабе «Гипс», повел Клэр, в зал игральных автоматов, чтобы продемонстрировать свою ловкость. Они остановились у автомата, в котором на полке, медленно скользившей вперед и назад, подрагивали столбики десятипенцевых монет. И казалось, что если удачно выбрать момент и бросить в щель еще один десятипенцевик, то водопад мелочи каскадом брызнет из автомата прямо тебе в руки». Гипс объяснил, что все это надувательство, подстава, и больше половины монет приклеены к полке. Но иногда можно остаться с прибылью, если выиграть первые полдюжный попыток, а потом прямиком перейти к другому автомату с такой же полкой. Он показал Клэр, как это делается, а она стояла рядом восхищенно, наблюдала за игрой, и время от времени наклонялась к нему, отпуская Преувеличены лестные комплименты. Раза два он позволил ей собственноручно бросить монетку. Во вторую попытку она выиграла фунт и восемьдесят пенсов, и Гипс рассмеялся, бурно аплодируя и хлопая ее по плечу. Когда, выйдя из зала, они зашагали к ближайшему кафе, Клэр подумала, не взять ли его под руку. Но решила, что это будет слишком смело. Они уселись друг против друга за столиком с пластиковым покрытием и заказали два капучина. «Пенный кофеек» — так называл гипс этот напиток. Время близилось к четырем, и на улице начинало смеркаться. Дождь сердито бился об окна кафе. Столик выбрала Клэр в углу тесного заведения. Гипс сидел спиной к стене, и если он захочет выбраться — Ему придется протискиваться мимо, Клэр. А если придвинуть стол вплотную к нему, то гипс вообще не сможет пошевелиться. Словом, он угодил в ловушку. И, следовательно, у Клэр появилась, наконец, возможность приняться за дело. Схватку больше нельзя было откладывать. Гипс отметила она, тоже стремится к развитию событий. Глянув на часы, он сказал, «Когда пьем, можно пойти ко мне. Телевизор посмотрим. Или еще чего. У меня и колода карт найдется». Клэр кивнула, но без энтузиазма. «Когда тебе встречаться с сестрой?» «Ну...» Глядя на него в упор, Клэр изобразила стыдливую улыбку. «Видишь ли, я сказала не всю правду». Гипс тупо смотрел на нее. «У тебя здесь нет сестры?» «У меня вообще нет сестры», — тихо ответила Клэр. Она умерла. «Ох! Он явно не понимал, зачем она ему это говорит. Сочувствую, Клэр. Правда, иногда я сомневаюсь в ее смерти. Она пропала очень давно, почти тридцать лет назад» и с тех пор я о ней ничего не слышала. Гипс пристально наблюдал за ней, вероятно, начиная подозревать, что напоролся на полоумную. М -м -м, «Бывает. И что же ты делаешь в Кромере? Ты ведь говорила, что приехала повидаться с сестрой. Ты не против, если мы немного поговорим о ней? Нет, конечно, нет. Как скажешь». Он поерзал на стуле и вдруг обнаружил, что прижат к стене столешницей. Видимо, на подсознательном уровне ему это не понравилось, и манеры гипса начали меняться. Понимаешь, Виктор, у меня такое чувство, что ты ее знал. «Знал — Знал? — хохотнул гипс. — Да ты о чем говоришь? Мы с тобой-то знакомы всего пару часов. — У меня с собой письмо. Клэр достала из сумочки сложный листок бумаги. Это был цветной ксерокс оригинала, лучшее, что могла предложить библиотека в Малверне. Последнее письмо, которое моя сестра написала родителям. Не хочешь взглянуть? Гипс взял бумажку и разложил ее перед собой. Поставив локти на стол и уткнув подбородок в ладони, он разглядывал письмо. Долго разглядывал, не шевелясь, не поднимая головы. Клэр ждала, когда он хоть что-нибудь скажет. За столиком сзади шла приглушенная беседа, кофеварка в баре периодически выплевывала капучино. Наконец гипс выпрямился и отпихнул от себя письмо. Лицо его ничего не выражало. Разве что стало бледнее и руки слегка дрожали. «Есть какие-нибудь соображения?» — спросила Клэр, поскольку молчание затягивалось. Гипс пожал плечами. «Я-то тут причем? «Я в чужие дела не лезу». «Еще как причем. После паузы Клэр добавила. «Думаю, ты написал это письмо». Гипс застыл на секунду. «Да ты чокнутая!» А потом он попробовал встать, но для этого надо было отодвинуть стол. «Выпусти меня! Сядь, Виктор!» «Нам нужно поговорить. Не о чем тут разговаривать!» Гипс повысил голос. «Я никогда раньше не видел ни тебя, ни твоей чертовой сестры, и, похоже, у тебя с головой не в порядке!» «Никак из психушки сбежала!» «У меня имеется еще одно письмо», — продолжила Клэр. «То, которое ты написал Биллу Андертону». У Гипса подкосились ноги, и он опустился на стул. Тебе знакомо это имя, верно? И я могу доказать, что письма написаны одним и тем же человеком на одной и той же пишущей машинке. Больше Клэр ничего не успела сказать. Гипс снова попытался встать. Опираясь со всей силы на стол, он прошипел. Никогда не слышал о таком. Ты меня приняла за кого-то другого, сядь, сволочь! Вырвалось у Клэр. И трясло уже не гипса, но ее саму. Голос не слушался, она понимала, что теряет контроль над ситуацией. Выражение ледяной ненависти на лице гипса испугало ее. — Пожалуйста, сядь. — Прошу. Я не пойду в полицию, мне это не нужно. Я здесь не для того, чтобы тебя засадить. Тогда зачем ты явилась, мать твою? Он двигал стол на нее. Клар почувствовала боль. Острый угол впился ей в живот. «Прекрати!» — закричала она. «Прекрати!» Она злилась на себя и чуть не плакала. «Виктор, я лишь хочу знать. Хочу выяснить, что случилось с моей сестрой. Я тогда была ребенком, а ей исполнился один год. Я просто хочу знать!»